Глава 16. Возвышение хитрого и образование ГООПа По дороге в город Дол и Лара обсуждали то, что с ними и у них на глазах произошло во время вызова. Кроме дивной перемены в их деятельности и их участии в миссии «Гора и дома», которая отныне стала и их миссией, им предстояло как-то согласовывать это участие со службой в полиции. В этом отношении одной из возникших проблем был начальник хитров. Пока они не знали, стоит ли им открываться перед ним и тем самым так или иначе вовлекать его в миссию или держать в неведении. Лариса была за то, чтобы рискнуть и рассказать ему все. Она призналась долу, что терпеть не может притворяться, лицемерить и лгать. Павел же колебался, опасаясь резкого неприятия хитровым их плана и образа действий. Не успели они обменяться мнениями по этому вопросу, как на свободном месте второго ряда Вольва появился Жустик. «Привет!» — дружелюбно улыбаясь, произнес он. «Я все слышал и хочу дать вам дельный совет. Китрова надо привлечь на нашу сторону. Не переживайте, я сам поговорю с ним и повлияю на его решение самым положительным образом». Не забудьте также позаботиться об устройстве с повышением и ростом зарплаты для охранников Захара и Тараса, чтобы от них не было утечки. Я прямо сейчас к Хитрову. Вы не спешите к нему. Сказав это, домовой исчез. — Я подумаю, куда можно пристроить охранников, — промолвил Долинин. — А ты приготовься к встрече с Хитровым. Пойду принесу кофе. Сорок минут жизни, которые медленно-примедленно протягивались через нервы долинной Верещагиной, наконец истекли, и дол ларики предстали перед новоиспеченным генералом. — А, это вы! — произнес он. — Жду ваш доклад. Проходите, присаживайтесь. — Как-то непривычно видеть вас, Николай Петрович, в генеральской форме, но мы радушно поздравляем вас с повышением произнес от себя и капитана Ларисы, уже подросший до подполковника Долинин. «Я полагаю, что капитан юстиции Верещагина лучше доложит вам все новости». Лариса поведала генерал-майору все, что происходило этим насыщенным событиями днем, а дол в это же время наблюдал за меняющейся мимикой самого видного места начальника — за глазами. Они то сужались до щелочки, изменяя лицо хитрого в похожее на средне-китайское — то расширялись настолько, что оно превращалось во всевидящее око. Если бы удалось сделать видеозапись этой мимики и выставить ее в сети, то многие актеры, снимающиеся в кино, стали бы обращаться к полицейскому за мастер-классом. За время доклада, затянувшегося до двух часов, генерал-майор постепенно омолаживался, будто он только вкусил волшебных, сказочных, молодильных яблок, и к его концу перед далинным и Верещагиной сидел уже малый ребенок, который промямлил «Что же делать?» Дол и Лара, как заботливые родители, принялись утешать дитя в генеральской форме. Когда Хитров опять повзрослел, подчиненные предложили ему лично возглавить группу освобождения от преступности. «Гоп!» Николай Петрович тут же согласился с такой ревностью, как будто бы он всю жизнь только этого и ждал. «Итак, Борьба с криминалом, а значит со смертью, убийствами и всяким насилием, вышла на новый уровень.